Глава десятая. Патриции рождаются в мир уже благородными. Олег сидел на детской площадке во дворе и оттачивал способность телекинеза. Подозрительных тополей рядом не было, он специально проверил. Детская площадка была пуста, Единственный игравший в песочнице малыш, увидев молодого джедая, заплакал и увел папу домой, бросив свой совочек на произвол судьбы. На нем-то и упражнялся юный волшебник. «Раньше мелкие липли ко мне, как мухи, и я не знал, куда от них деваться», — вспомнил Олег. «А теперь разбегаются». Чувствует, что я стал не такой, как все, что я наполнился чистой энергией. Раскидав силой мысли песок по всей детской площадке и сломав совочек пополам, джедай стал вспоминать, какие еще бывают сверхспособности. Он чувствовал, что прана переполняет его и рвется наружу, Достав смартфон, Олег пристально посмотрел на Нестора и свой кукиш. Гулять по воде, проходить сквозь стены, становиться невидимым, метаться огненными шарами. Нет, все не то. И вдруг его осенила левитация. Джедай сел по-турецки, Взглянул на смартфон, затем на небо, а потом всю свою злобу направил на закон гравитации и почувствовал, что приподнимается над лавкой все выше и выше. Оставить внизу дурацкую землю с ее крысиной возней, вознестись над этим вонючим болотом с тупоквакающими лягушками, ввысь! Вдруг Олег почувствовал, что кто-то держит его за шкирку, как щенка. «Осторожно, молодой человек, осторожно!» Прогудели над самым ухом скорбным голосом. «Неужели вы не понимаете, что можете разбиться насмерть?» Незнакомый древесный великан аккуратно поставил джедая на землю и тяжко вздохнул. Олег хотел было возмутиться, но лицо дендроида было таким грустным, что он не посмел этого сделать. «Разрешите представиться, ясно лист», — сказал печальный дендроид. «Так это вы здесь живете?» — спросил Олег. «Что-то я вас раньше не замечал». «Я обычно стараюсь не лезть в чужие дела, молодой человек. Вы уж простите, что я вас так бесцеремонно схватил». Но учиться левитировать нужно постепенно. Зачем же сразу устремляться в небеса? Полетали бы в полметре от Земли, потренировались бы как следует. Вдруг чистая энергия неожиданно закончится. Спасибо за совет. А скажите, вы случайно не с дендроидом Древобородом? Я его тут однажды встретил. Яснолист вдруг замер и стоял так дуб-дубом, вернее, ясень-ясенем, целую минуту. Олег даже начал волноваться, не приступ ли какой с ним случился. «Даже имени его слышать не хочу», — наконец сказал яснолист. «До свидания, молодой человек. Очень вас прошу». Постарайтесь впредь быть осторожней. И не надо афишировать ваши умения перед другими людьми. Тренируйтесь по ночам. Мир-то у нас, конечно, волшебный, но не всем волшебство по душе. До свидания. Олег был уверен, что после слова «до свидания» дендроид немедленно уйдет, но тот снова замер, прикинувшись обычным ясенем. И уже не реагировал ни на какие вопросы. Дядя Саша был прав. Общительностью яснолист не отличался. На следующий день Олег узнал у Маргоши, где конкретно она видела тролля-швейцара, и отправился к гостинице посмотреть на диковинное существо. Тролль услужливо распахнул перед посетителем дверь. Кроме фирменной фуражки отеля, на нем были фирменные брюки с лампасами, а вот тужурки с длинными фалдами, какая обычно бывает У человеческих швейцаров совсем не наблюдалось. Всему миру была открыта тощая волосатая тролличья грудь. «Действительно, физиономия у него точь-точь как у отметил про себя Олег, и как бы между делом обратился к носатому созданию. «Слушай, друг, а ты давно здесь работаешь?» — Восемь лет, господин, — отрапортовал тролль. — А хорошее обслуживание в отеле? — Все считают, что хорошее. — А ты как считаешь? — Я как все. Так, — Так-так, значит, мы боимся высказывать собственное мнение, — подумал Олег. — Ну, по поводу отеля это понятно. Дорожить своим местом, а как по другим вопросам? «Друг, скажи, а как ты относишься к титанам?» — поинтересовался джедай. «Как все», — выпучил глаза тролль. «Ты считаешь, что они добрые?» «Конечно. Кто может быть добрее титанов?» «А я слышал, что один титан пошел погулять по городу и раздавил полтора десятка троллей. Это же натуральное свинство». Неужели он не мог смотреть себе под ноги? «Самое настоящее свинство», — поддакнул тролль. «Разве можно нас давить?» «Значит, никакие титаны недобрые, а обычные свиньи». «Точно свиньи», — согласился тролль. «Нет, но, с другой стороны, титаны управляют потоками чистой энергии. Только благодаря им на земле возможен прогресс. Согласен?» — Поистину так, — согласился тролль. — Прогресс — дело нужное. — Значит, титаны все-таки добрые, если делают доброе дело? — Так и есть. — Но ты же только что сказал, что титаны — свиньи. — Они — это очень добрые свиньи, — пробормотал тролль, чуть не плача. Разве я мог сказать, что титаны свиньи, наверное, оговорился? Зачем вы издеваетесь надо мной, господин? Я не издеваюсь, я просто хочу узнать твое собственное мнение. Представь, что меня рядом нет, что вообще никого рядом нет. Что ты думаешь о титанах, когда никого рядом нет, только честно? Если честно, скажу... — Что, думая о титанах, вы никому не расскажете? — Я — могила, — пообещал Олег. Тролль пугливо оглянулся по сторонам и прошептал. — Ничего. — То есть у тебя нет своего собственного мнения? — удивился Олег. — Напрочь отсутствует, — подтвердил тролль. Только никому из людей не говорите об этом, господин. У других раз это считается очень стыдно. И все тролли не имеют собственного мнения? Мой отец не имеет. Мой задний отец, по-вашему, дедушка, тоже не имеет. Задний отец моего отца тоже не имеет, — начал вспоминать тролль. А вот у брата, заднего отца моего отца, оно вроде бы было. Он поссорился со всеми родственниками, и его изгнали из клана вскоре после совершеннолетия. Значит, это ваша, так сказать, национальная черта? Нет, не черта. Способность, дар. Ни одна раса живых существ не наделена этим даром, кроме троллей. И мы очень гордимся им. Но у других раз отношение к нашему дару отрицательное, поэтому мы стараемся никому не говорить о нем. Вы ведь никому не расскажете, господин. Я же обещал. Мое слово железо. Олег представил, как Лидочка и Костя будут смеяться, когда он расскажет им тролличью тайну. Что за глупый и доверчивый народ, эти тролли? Прямо созданы для того, чтобы их разводили и накалывали. Как он грамотно раскрутил швейцара на откровение. Просто высший пилотаж. Даже не пришлось использовать телепатию. Олег был чрезвычайно доволен собой. Ну, прощай, дружище, передавая привет своему клану. «Всего хорошего, господин, и вам спасибо большое. Я так рад, что мне удалось облегчить перед вами душу. Иногда мне кажется, что я вот-вот взорвусь, если не расскажу кому-нибудь о своем чудесном даре». «Не за что, мой друг, не за что. А хочешь, фокус на прощание покажу?» «Да, господин». Олег усилием мысли сорвал с лысой головы тролля фуражку, Повертел ее в воздухе и вернул на место, только задом наперед. Швейцар восторженно захлопал в ладоши. Маргоша почему-то не стала смеяться, когда Олег пересказал ей разговор со швейцаром. Совсем у нее чувство юмора в этом мире атрофировалось. «И тебе не жалко, несчастное создание», — спросила сестра. — А если бы ты сам родился троллем? — Вот как вредно общаться с нелюдями, — возмутился Олег. — У тебя уже шизофренические фантазии стали появляться. — При чем тут шизофрения? Все разумные существа на планете должны быть равны, — поджала губы Марго. — Не могу понять, о каком равенстве ты говоришь. О равенстве смелых с трусами? — или о равенстве талантливых с бездарностями, или, может быть, о равенстве умных с баранами, плебей станет равен Патрицию, только если перестанет быть плебеем. Патриций становится Патрицием лишь благодаря воспитанию, а при рождении плебей и патриций равны. Это два одинаковых розовых комочка – тянущихся к материнской груди. «Бесполезно с тобой спорить», — отмахнулся Олег, «когда во время Великой Октябрьской плебеи захватили власть. Это привело к репрессиям и миллионным жертвам. Плебеи не хотят становиться патрициями, они хотят пристрелить всех патрициев и барахтаться в экскрементах», как сказал наш Многоуважаемый русал И стремление это Заложено в них от рождения Так же, как и в патрициях Стремление к благородству Именно поэтому Один младенец деликатно Берет грудь А другой кусает мамку за сиську Конечно, иногда Случаются ошибки И младенец патриций, Вроде Ломоносова Рождается на свет в семье плебеев Или наоборот Злобный плебей рождается в семье патрициев. Но в целом природа знает, какую душу в какое тело поместить при рождении. А ты говоришь о каком-то равенстве. Марго не нашла, что на это возразить, и вышла из комнаты с выражением лица, а я все равно права.